Его газета рассказывает ему о других новостях, более тривиальных. Еще одно животное было изуродовано в окрестностях Уайрли. Джордж на вдовение прикидывает, какая часть Уголовного кодекса касается такого рода поступков. Уничтожение собственности, подпадающей под закон о воровстве, или же существует специальная статья, касающаяся конкретных видов животных, подвергшихся уничтожению. Он рад, что подвязается в Бирмингеме и вообще поселится там. Это лишь вопрос времени. Он знает, что должен принять это решение, выдержать нахмуренность отца и слезы матери и безмолвное, но тем более действенное отчаяние мод. Каждое утро, когда за окном вагона луга с пасущимся скотом уступают место чинным предместьям, Джордж испытывает ощутимый подъем духа. Отец много лет назад объяснил ему, что фермерские мальчики и батраки — это те нищие духом, кого возлюбил Господь, кто наследует землю, Ну, лишь некоторые, думает он, и не в согласии с известными ему правилами испытательных сроков. В этом поезде часто едут школьники, по крайней мере, до Уолсолла, солла где они сходят, направляясь в свою школу. Их присутствие и школьная форма иногда напоминают Джорджу об ужасном времени, когда его обвинили в краже школьного ключа. Но это было много лет назад. А в большинстве мальчики выглядят вполне респектабельно. Одна их компания довольно часто оказывается в его вагоне, и он из разговоров узнал их фамилии, Пейдж, Гаррисон, Грейторекс, Стэнли, Ферридей, Квиббел. После трех-четырех лет они даже обмениваются снимки в каме. Большая часть его дней в номере 54 по Ньюхолл-стрит заняты передачей права собственности, область права, которую, как он читал, видный юридический эксперт назвал абсолютно лишённый места для воображения и свободной игры ума. Такая пренебрежительность Джорджа нисколько не трогает. Для него это точная, ответственная и необходимая работа. Кроме того, он составил несколько завещаний, а в последнее время начал обзаводиться клиентами благодаря своему железнодорожному праву. Дела, связанные с потерей багажа или опозданиями поездов без уважительных причин, И одно, когда дама поскользнулась и вывихнула кисть на станции Сноухилл из-за того, что железнодорожный служащий по небрежности разлил масло вблизи от локомотива. Вел он несколько дел о наездах. Оказалось, что шансы жителей Бирмингема прийти в столкновение с велосипедом, мотором, конкой или даже поездом значительно выше, чем он был способен предвидеть. Быть может, Джордж Идлджи? Солисатор приобретет известность как человек, к которому следует обращаться, когда человеческое тело получает шок из-за бесшабашного управления транспортным средством. Поезд, которым Джордж отправляется домой с Нью-стрит, отходит в 5.25. На обратном пути школьники в вагоне появляются редко. Вместо них иногда сиденья занимают более объемистые и олухообразные типы на которых Джордж смотрит с брезгливостью. Порой раздаются замечания по его адресу, абсолютно излишние. Об отбеливателях и о том, что его мать забыла про карболку, а также вопросы, не спускался ли он в шахту сегодня. Чаще он игнорирует подобное острословие, хотя, если молодой хулиган начинает вести себя особенно оскорбительно, Джордж может счесть себя обязанным указать ему, с кем он имеет дело, Он не обладает физической храбростью, однако в такие моменты его охватывает поразительное хладнокровие. Он знает законы Англии и знает, что может рассчитывать на их поддержку. Бирмингем Нью-Стрит, 5.25, Уолсол 5.55. Этот поезд в Дерчхилсе не останавливается по причине, которую выяснить Джорджу так и не удалось. Затем, Блок Свич 6.02. Уайрли и Черчбридж 6.09. 6.10. Он кивает мистеру Мерримену, начальнику станции, мгновение, напоминающее ему о решении, которое вынес его честь судья Бекон в 1899 году в суде графства Блумсбери касательно противозаконного сохранения сезонных билетов, срок которых истек, и вешать свой зонтик на левое запястье для пешего возвращения в дом священника. Кэмпбелл После назначения в полицию Стаффордшира два года назад, инспектор Кэмпбелл несколько раз встречался с капитаном Энсоном, но еще ни разу не был вызван в Гринхолл. Дом главного констебля находился на самой окраине города среди заливных лугов на противоположном берегу реки Соу и, по слухам, был самым большим между Стаффордом и Шагборо. Шагая по гравию подъездной дороги, ответвлявшейся от Личфилдроу, Кэмпбелл глядел на постепенно открывающийся взгляду Гринхолл и прикидывал, насколько же большим должен быть дом в Шагборо. Та резиденция принадлежала старшему брату капитана Энсона. Старший констебль, как второй сын, вынужден был довольствоваться этим скромным, выкрашенным белой краской домом, высотой в три этажа, с семью-восемью окнами по фасаду, с внушающим трепет портиком, поддерживаемым четырьмя колоннами. Справа была терраса, а сбоку от нее утопленный розарий, а за розарием беседка и теннисные корты. Кэмпбелл воспринял все это, не замедляя шага. Когда горничная открыла ему дверь, он попытался отключить природно-профессиональные привычки, определять на взгляд наиболее вероятные доходы владельца и его честность, а также запоминать предметы, способные соблазнить вора или, возможно, уже соблазнивший. Но и подавив любопытством, тем не менее, воспринял полированное красное дерево, белые панели стен, впечатляющую подставку для тростей и зонтов, а также справа от себя лестницу с необычайно изогнутыми балясинами. Его проводили в комнату слева от входной двери, кабинет Энсона, судя по ее виду. Два высоких кожаных кресла по сторонам камина, а над ним торчащая голова лося или оленя, в любом случае кого-то рогатого. Кэмпбелл не охотился, да никогда и не хотел. Он был бирмингемцем и с большим нежеланием попросил о переводе, когда его жене приелся большой город, и она затасковала о неторопливости и просторе своего детства. Всего 15 миль, но Кэмпбелл оказался словно изгнанным в чужую страну. Местная знать тебя игнорирует, фермеры держатся особняком, шахтеры и плавильщики — грубый сброд даже, по трущобным меркам. Смутные представления о романтичности сельской глуши стремительно угасли. А полицию здешние люди не терпели, словно бы даже больше, чем горожане. Он потерял счет случаем, когда его заставляли чувствовать себя лишним. Преступление могло быть совершено, и о нем даже сообщили, но пострадавшие умели дать вам понять, что предпочитают собственное понятие о правосудии тому, которое может обеспечить инспектор, чей костюм-тройка и шляпка. Котелок все еще разят Бермингем. В кабинет бодро влетел Энсон. Пожал руку своему посетителю и усадил его. Маленький, плотный, лет сорока пяти, в двубортном костюме и с аккуратнейшими усами, какие только доводилось видеть Кэмпбеллу. Их стороны выглядели прямым продолжением его носа, и вместе они заполняли... Треугольность его верхней губы с такой точностью, будто были куплены по каталогу после тщательнейших измерений. Его галстук удерживала на месте золотая булавка в форме стаффордского узла, который провозглашал и так известный всем капитан, высокородный Джордж Огастес Энсон, главный констебль с 1888 года, заместитель лорда-лейтенанта графства с 1900 года, был стаффордширцем до мозга костей.